Глава пятая. Мышка. «Ну уж нет!» — пересекает она комнату, выходит на балкон и застывает, судя по всему, наткнувшись взглядом на одно и то же мускулистое препятствие. Сейчас на соседа польется очередная порция сиропа, от которой у меня уже сводит зубы. Но, что удивительно, Милена возвращается тут же. Возмущенно тычет в стенку, скорее всего, за которой и находится спальня небезвестного персонажа женских грез. «Мне он не нравится. Отвратительный, наглый, циничный хам. И даже его сексуальность не меняет дело», — высказывается сестра, «пока я сажусь прямо на пол, чтобы разобрать чемодан. Пора делом заняться». «Тут единственный шкаф, но я так быстро убегала» что вещей успела забрать немного, в основном детские. Застываю, когда в руке оказывается сшитый мною плюшевый заяц с выпученными глазами. Забыла его отдать Тихону. Хотя ему бы пора спать без всяких игрушек, очевидно, и без мамы, некоторое время. «Ты вообще меня слушаешь?» — врывается в разум возмущенный голос — И я смотрю на тонкие руки сестры, что жестами помогают что-то объяснить. Но сама сестра при этом мне не помогает. Хотя напросилась посмотреть со мной квартиру и подвести именно за этим. Тебе нельзя жить рядом с этим сексуально озабоченным маньяком. Это ты определила, исходя из двухминутного общения? Да ты видела, как он на меня пялился? Наверное, в ответ на твое голодное внимание. Проблемы в семейном гнездышке? Не могу сдержать усмешки. Нет. Задирает она нос и открывает кухонный шкафчик, но морщись закрывает. У нас с Аристархом все прекрасно. Насколько может быть прекрасным брак с разницей в 35 лет? Ну-ну. Слушай, тебе не пора? Я бы вещи разобрала, помылась и спать. Последняя неделя была очень сложной. Ужасной, если честно. И меньше всего меня заботит, куда направлен член соседа. «Рядом с ним жить нельзя», — решительно заявляет Милена. И я устало киваю. Ее не переспорить. Она будет до упора доказывать, что дважды два равняется пяти. Он просто мой сосед. «При удачном раскладе мы даже видеться не будем», — усмехаюсь я на возмущение сестры, которую, судя по всему, сексмен отверг. «Да уж», — она оценивает мою застегнутую на все пуговицы рубашку, юбку в пол. «Все, как положено приличной замужней даме». «Но если он начнет приставать, я тут же позвоню тебе, чтобы ты меня заменила на брачном ложе». Уже в наглую толкаю ее к двери. Тебе все шутки, а там, между прочим, через балкон можно перелезть. И сосед бы так и сделал. Живи здесь ты. Но я уже сказала ему, что придется довольствоваться только мной. Уверена, он лежит, рыдает в подушку и пытается пережить эту трагедию. Ты же помнишь про суд насчет опеки через три месяца. Тебе нельзя косячить. Неожиданно серьезно говорит сестра, внимательно заглядывая мне в глаза. И вот в такие моменты я ее действительно люблю. Она может быть какой угодно — ветренной, жадной до денег, завистливой. Но, несмотря на обиды и склоки в прошлом, она всегда готова предложить помощь. Я лезу к ней обниматься, но, как обычно, чувствую холодные похлопывания по спине. Такие же, как получала от мамы вместо ласки. Не волнуйся, он обратит на меня внимание, если только я останусь единственной женщиной на земле. После ее ухода рассматриваю обнаженную себя в небольшое зеркало в ванной. Трудовые мозоли замужней жизни на лицо. Точно. Такому кабелю нет никакого дела до соседки которая пытается собрать себя после неудачного брака. Успокоив себя этой мыслью, включаю воду, но звук такой, словно Фредди Крюгер решил сыграть мне на ржавых трубах. И страшно, и смешно. Спустя полминуты вода таки начинает литься, но именно в этот момент кто-то трезвонит в дверь. «Серьезно?» раздраженные и наспех заворачиваюсь в полотенце, топаю к двери, усиленно намекая на то, как недовольна тем, что меня прервали. А я ведь планировала напряжение сбросить. Подумать о кубиках-рубиках. Сестра опять забыла голову? Или свой навороченный телефон? — Давай повесим его тебе на веревочку, будешь как корова! — говорю, открывая двери, но застываю на пороге. Упираясь взглядом в те самые кубики, моргаю пару раз, открываю и закрываю рот, потому что сосед стоит на пороге точно так же, как и я, в одном полотенце.